Глава 16. Я зашел еще к двум хозяевам баров и одному хозяину пивной, который был в дружбе с Ларфоуи, но больше ничего не узнал. Ни об убийстве Кабила, ни о его предполагаемой подружке. Пора было в китайскую закусочную за свои порции риса, а затем в институт судебной медицины, где я отдал Свенсену пленки, которые забрал у Люка. Я хотел знать, какие конкретно мозговые нарушения на них отображены, и, наконец, я поехал в контору. Только я сел за стол, как зазвонил служебный телефон. Звонил Фуков, взвинченный до крайности. Ты что, принципиально не отвечаешь на звонки по мобильному? Я прослушиваю голосовую почту. Ну ладно, у меня новости по убийству Ларфуи. Слушаю. Я поговорил с парнем из отдела баллистики. Он говорит, что там было три пули. Подтверждается версия о заказном убийстве. Почему? По его словам, стреляли из МПКС. МПКС — автоматический пистолет, который был на вооружении французских спецназовцев. Я уже видел такое оружие во время стажировки по баллистике. Большая часть моделей изготовлена из полимеров, чтобы их нельзя было засечь радарами. Применение такого оружия указывало на то, что убийца Ларфауи принадлежит к военной элите. Что он тебе еще сказал? Убийца пользовался глушителем. Все три пули имеют характерные следы. Но есть кое-что поинтереснее. Технический эксперт, с которым я разговаривал, рассчитал скорость пуль по проникновению в тело. Не расспрашивай, как он это сделал, я сам ничего не понял. По его словам, их скорость была ниже скорости звука. Пули летят медленнее, чем распространяется звук. А вообще-то МПКС — сверхзвуковое оружие. Пуля достигает цели раньше, чем раздается выстрел. Я тоже ничего не понимаю. Это значит, что убийца сам покопался в оружии, чтобы уменьшить скорость пули. Ну зачем? Трюк профессионала, чтобы не причинить вреда своему оружию. Сверхзвуковая волна со временем разрушает ствол и особенно глушитель. Наш приятель бережно обращается со своей пушкой. Похоже, это распространенный прием среди солдат, десантников и наемников. Как говорит мой специалист, так делают только военные или эксперты. Зачем надо было привлекать эксперта, чтобы убить поставщика спиртного? Слушая рассказ Фуко, я заметил, что он уже положил мне на стол досье на Ларфауи из префектуры. Я раскрыл папку и посмотрел на его последнюю фотографию. Здоровенный, небритый кабил с прилизанными волосами выглядел хмурым и насупленным. Далее шли другие сведения. Обычная биография парня, который нередко заигрывал с судебной полицией. Я сосредоточился на Фуко... Нашел что-нибудь о Бизансоне? Люк ездил туда пять раз. Даты я тебе передам. Куда он ездил еще? На Сицилию, в Катанию, 17 августа этого года, в Краков, 22 сентября. Не могу сказать наверняка, но возникает мысль о бабе. Может, Люк завел роман на стороне? В это я не верил. Любовницы у Люка быть не могло. А другие источники? Банковские счета, телефон? «Работаем. Результаты будут сегодня вечером. самый поздний, завтра утром. А что с медицинским отчетом о состоянии здоровья?» «Я поговорил с врачом. Люк был в полном порядке». «А его психологический профиль?» «Нет возможности достать информацию». «Я перешел к следующему пункту. Что там Сунита-16?» «Все вполне законно. Они организуют паломничество в Лурд для инвалидов». Устраивают стариков в монастыри в Италии, иногда во Франции. Кроме того, проводит конференции, одна из которых посвящена дьяволу. Ну да, в ноябре. Можешь составить список участников, тем докладов и так далее. Без проблем. А кто их финансирует? Паломники вносят пожертвования. Похоже, этого хватает. А что с электронной почтой? Я разговаривал с секретарем. Он клянется, что ничего не получал. Он лжет. Люк послал три сообщения, 18 и 20 октября. И тем не менее, парень не в курсе. Поищи еще. Я поблагодарил Фуко за работу. Мат, у меня могут возникнуть проблемы с быками. Знаю. Они с тобой связались? Спасибо, что не связали. Кондансо и еще один тип. Ну Что ты им сказал? Напустил туману, мол, Люк плотно с нами работал, но у него просто не было времени передать нам все данные. И как они на это прореагировали? Поржали. Они не сойдут со следа, это ясно. Дюмае прикроет нас на 48 часов, начиная с сегодняшнего дня. Этого слишком мало. Значит, придется пошевеливаться. Я принялся за дело Ларфауи. С первых же строк его история всплыла в моей памяти, я уже как-то имел с ним дело. Ларфауи Массин Мухаммед родился 24 февраля 1944 года в Аране. Он был еще слишком молодым, чтобы служить в армии, во время французских операций по поддержанию порядка в Алжире, но достаточно взрослым, чтобы потихоньку примкнуть к фронту национального освобождения. Подозревался в соучастии в организации терактов в Алжире. Десять лет спустя на деньги, полученные по наследству от родителей бокалейщиков, открыл бар в Таманрасетте у ворот Сахары. В 1977 году пересек пустыню и построил отель-ресторан в Агадесе в Нигере, Много лет его дела процветали, во владении Кабила было около восьми кафе и отелей в Африке, и зона его влияния распространялась до Браззавиля и Киншасы. Я все это знал и раньше, но теперь появились некоторые подробности. В Париже Ларфауи стал одним из самых крупных поставщиков, снабжавших пивные, и получил прозвище «африканец». Он был известен особым пристрастием к африканкам. Массина Ларфауи распаляли черные задницы. Вот на что намекал Саид. Не просто шлюха, а черная шлюха. «У вас есть возможность ее отыскать», — сказал этот Лавкач. «Прямой намек на мое знание африканской криминальной среды и особенно сети проституции и сутенерства. Восемнадцать часов в этих джунглях ничего не узнаешь по телефону, да идти туда сейчас не имеет смысла. Надо было дождаться ночи, вернее, глубокой ночи». Я позвонил Маласпе. Как продвигается дело в Лепере? Нюх тебя не подвел. Цыгане развязали языки. Одно и то же имя всплывало в таборах в Гриньи и Шампиньи. Румынский цыган из рода Калдераш. Говорят, он не в себе, буйный параноик, мистик. Ребята из Крытея проверяют его алиби. Замечательно. Позвони к Мейеру и все это ему передай. Пусть он сам составит подробный рапорт, чтобы завтра утром положить его на стол Дюмае. — — Между прочим, он вообще человек семейный. Ты в курсе? — Дело, не терпит отлагательств. — А что там с образком? — Стандартная копия, работа кустарная. Их штампует заводик в Веркории. Завтра мне нужна подробная справка. — Мат. — Что, у тебя тоже семья? — Нет, но тогда за дело. Я отключил мобильный, выключил служебный телефон и запер дверь. Откинувшись в кресле и накрывшись плащом вместо пледа, я погасил свет. Будильник на часах был поставлен на полночь. «Самое время для высадки на Черный континент».